Глава седьмая Дары хаоса – силы, коими одаривают первые стихии своих детей. Они же становятся причиной преследования и уничтожения без суда и следствия во множестве миров. Однако это обстоятельство не мешает появляться все новым адептам, что неудивительно. Хаос не требовал платы за силу, бери и пользуйся. Управляй огнем, холодом или изменяй тело, ведь это так просто. Хаос способен поглотить и расщепить любые стихии. Неудивительно, что он, как спектр, мог дать их силу своим последователям. Объясняя концепцию, гости для упрощения разделил их на дары тела, воли и разума. С первыми было все понятно. Они влияли на тело адепта и меняли его. Можно стать сильнее, быстрее, вырастить новые конечности и много что еще. Дары воли – самые ценные и опасные. Воля смертного могла лишь помочь оторвать задницу от дивана. Воля адепта хаоса способна менять реальность, нести гибель и уничтожение. Дар наделял ее инструментом для воздействия на окружающий мир, например, управлять огнем. В противовес, дары воли были очень опасны и при потере контроля могли убить своего носителя или свести с ума и узородовать. Что из этого хуже, вопрос сложный. Дары разума касались интеллекта и его способности воспринимать, обрабатывать и запоминать информацию. Казалось, что это не так уж и важно, однако знание — иногда самое опасное оружие. «Запомни, человек!» — произнес гость. Это разделение лишь условно, для простоты понимания твоим слабым разумом. Дары – много более сложная концепция, требующая всех аспектов твоей сущности для успешного применения. Ты смог удивить меня, сделав первый шаг, но впереди ждут еще большие трудности. Существо парило на фоне бесконечной бездны, казалось, разглядывая Игната, как странную букашку. Хаос переполняет тебя. Развивай свое тело, разум и дух, чтобы стать достойным проводником. Иди и неси воли первой стихии. Последние слова грохотом прогремели в ушах. Игнат скинулся на кровати и едва не упал. Кости и суставы прострелила острая боль от слишком резкого движения. Сердце колотилось, как сумасшедшее, заставляя давление бить в виски кувалдами. Мысли прыгали в голове бешеными зайцами. Тело трясло. Кое-как мужчина пришел в сознание. Стараясь не травмировать себя порывистыми движениями, он аккуратно лег обратно на постель. Постепенно разум успокоился. На смену ошеломлению пришло привычное ощущение немощи и ограниченности. Уши уловили приглушенный гул автомобилей за окнами, а кожа ощутила пропитанную потом простыню. Игнаду бы выдохнул с сожалением и облегчением напополам, желая забыть эти ночные иллюзии, если бы не одно «но». В нем горел осколок хаоса. Ощущение жары и одновременно ледяной стужи в груди каждое мгновение напоминало о его выборе и уже сделанном первом шаге. «Может, у меня поехала крыша?» — предположил он, но тут же отмахнулся. «Да какая разница, поживём-увидим». Похвалив себя за предусмотрительность, он потянулся рукой к столику у кровати. Щедро отсыпав себе обезболивающих, Игнат за раз осушил литровую бутылку. Двигаться не было ни сил, ни желания, поэтому он включил телевизор. Ничем добрым тот порадовать не мог. По ТНТ шло какое-то идиотское ток-шоу о личной жизни и скандалах неизвестных Игнату блогеров. Переключив, он попал на выпуск новостей. Здесь также ничего хорошего не было. Начиная с декабря 19 года, человеческая цивилизация, казалось, заложила крутой пике. Каждый следующий год был хлеще предыдущего. Хм, это вы еще не знаете, что будет впереди!» Честно говоря, Игнат и сам не верил в то, что должно произойти. Сейчас, лежа в своей квартире, он снова испытывал ощущение нереальности случившегося. «Ну, подумаешь, в груди что-то жжет. Может, очередная болячка?» Мысли о произошедшем вертелись, но к какому-то выводу он так и не пришел. Игнат так и заснул подмерно бубнёшь диктора о войне, голоде, болезнях, ЛГБТ-скандалах и прочих радостях современности. Проснулся уже в полутьме вечера. Первым делом, прислушавшись к себе, Игнат с удивлением понял, что все не так и плохо. Ну, для коллеги с поломанным телом, конечно же. Разве что помимо прочего, в груди по-прежнему обжигал холодом и народный осколок. В животе зауручало, поняв, что уже почти сутки ничего не ел. Игнат оделся и приступил к бытовым делам. Есть, как и вчера, было нечего. Холодильник был совершенно пуст. Решив, что домашние хлопоты — отличный способ отвлечься, он отправился на улицу. Благо, монеточный магазин был совсем недалеко. То, что для обычного человека было минутным делом, у немощного Игната потребовало изрядного количества времени. К тому моменту, когда он, сытый и уставший, наконец добрался до кресла, Прошло уже более двух часов. Откинувшись на спинку и вытянув ноги, он облещенно вздохнул и постарался осмыслить произошедшее. Да, вчера Игнат явно перевыполнил норму по приключениям. Он встретил иномерную тварь, принял ее дьявольское предложение, получил дар познания и прыгнул в бездну, где едва не умер, пока буйствующие потоки сил создавали осколок чистого хаоса в груди. В конце концов, мужчина преодолел искушение и отказался от множества даров. С одной стороны, это было обидно. С другой, он понимал, что был слишком слаб в этот момент. Возможно, именно это его и спасло. Теперь же настало время для экспериментов. К хаосу в душе Игнат благоразумно решил пока не лезть. Не зря гость сказал, что сейчас ситуация для него очень опасная. «У меня есть дар познания. Он должен стать первым шагом для развития». Игнат опустил голову и пристально всмотрелся в свое тело. Ощущения были такие, будто кроме глаз у него появился еще один орган восприятия. Пришло твердое знание, что он имеет источник хаоса и дар познания. Кроме этого, он получил понимание, что еще совсем слабо развит и находится лишь в начале пути. Смущало одно. Мозг взрослого человека категорически не желал принимать эту информацию. Игнат буквально ощущал, как ему приходится бороться с внутренним скептиком. «Какой к черту источник, какой дар, ты бредишь!» как бы говорило сознание. Это неудивительно. Человек так устроен, что с возрастом ему становится все сложнее принимать новое. В свои 25 Игнат, к сожалению, также загнал себя в рамки обыденной реальности. Происходящее никак не вписывалось в них, поэтому мозг отчаянно буксовал. Гнат задумался, как бы ему перебороть этот досадный момент, ведь он будет тормозить его принятие новой реальности. Следовало вспомнить какие-нибудь советы монахов и открыть разум, наверное. «Надо быть более гибким». На ум пришли слова гостя о том, что дары подчиняются желаниям своего носителя. «Зачем мне подстраиваться под специфику дара, если я могу изменить его?» Пришла новая идея. «Хаос я, в конце концов, или нет?» верно хаос не терпел рамок Игнатов вновь смотрелся в себя только теперь волевым усилием принуждает дар сменить способ подачи информации несколько попыток и кфедоров игнат александрович проводник хаоса уровень силы адепт дары и особенности источник хаоса начальник дар познания начальник способности идентификация «Хм, а неплохо для начала», — довольно произнес Игнат, смотря на слова перед глазами. Волевым усилием он изменил шрифт на более интересный. В конце концов, «Таймс New Роман» напоминал ему о рефератах и курсовой. Дар послушно поддался желанию, угождая своему хозяину. Удивительно, он всего лишь изменил способ подачи информации, а мозг перестал пробуксовывать и теперь принимал ее совершенно спокойно. Похоже, сказала современная культура. Первый шаг был сделан. Первый успех окрылил Игната, вдохновляя на новые испытания. Закрыв глаза, он прислушался к себе, нащупывая источник первой стихии в груди. Тот был совсем крохотным, размером в сотни раз меньше песчинки. Однако даже эта кроха настоящего хаоса была способна на страшные вещи. «Как его использовать?» — задался он вопросом. Дары принимались на интуитивном уровне. В отличие от них, источник хаоса Был намного более сложной концепцией, но благодаря опасному ритуалу они теперь стали единым целым. Значит, эта энергия он может управлять. Ключ к этому — твердая и несгибаемая воля. Именно так говорил гость, и причин не верить его словам пока не было. Очень аккуратно Игнат обратился к средоточью мощи внутри себя. Вопреки ожиданиям, энергия сразу же послушно откликнулась, податливо уступая его желаниям. Мужчина волевым усилием направил ее в руку. При этом он получил отклик в виде ощущения организма. По конечности, будто прошелся поток обжигающего холода. Ощущения были неисприятных. Сжав зубы, Гнат не отступился и продолжил напирать волей, принуждая стихию не растекаться и двигаться в нужном направлении. Через полчаса кривления и матерков изряда вспотивший Гнат смог увидеть результат собственными глазами. Из ладони словно просочилась крупица энергии, мерцающая алыми и синими сполохами. «Охренеть!» — завороженно прошептал он, наблюдая за небывалым зрелищем. Тем временем поток силы продолжал двигаться от источника по руке. Крупица выросла до капли, наполняемой его силой. Понимая, что поток надо остановить, Игнат попытался сделать новое волевое усилие. Когда у него не вышло, он забеспокоился. Последовали попытка за попыткой, но энергия сопротивлялась и совсем не хотела возвращаться обратно. Стало понятно, почему легко выпустить силу хаоса, ведь именно к этому она и стремилась. Первой стихии хотела свободы и вольности, не желая быть ограниченной любыми рамками. Через полчаса лихорадочных попыток у Игната все же получилось запереть энергию обратно в источник. К этому моменту он пропотел насквозь и был совершенно обессилен. Фу, бля. Мысленно выдохнул он, садясь на диван. При этом он все еще держал руку неподвижно вытянутой. Над ладонью продолжал висеть пучок энергии. Несколько минут игнат любовался всполохами света таинственной и опасной стихии. Он ощутил себя могущественным обладателем сверхсил. Возникло острое желание испытать эту таинственную способность. Игнат осмотрел комнату, еще достойную цель. Остро хотелось узнать, Как сила хаоса подействует на физические материалы? А еще доказать уже себе, что он что-то умеет. «Нет, нельзя дома», – проснулась наконец среди восторгов его рассудительности. «Произойти может что угодно. Здесь я даже убежать не успею». К тому же было множество дополнительных факторов. Многочисленные фильмы о пробуждении суперспособности были в основном чушью, но один момент в них все же оказался близок к истине. Это внимание со стороны государства. Игнат ни в коем случае не хотел заинтересовать спецслужбы. Это потом, когда люди начнут обретать силы повсеместно, если до этого дойдет, будут варианты. Но точно не сейчас. Решено. Сжав руку в кулак, он волевым усилием приказал сгустку энергии удерживать форму и не двигаться. Как мог быстро Игнат переоделся в уличную одежду и вышел из квартиры. Аккуратно спускаясь по лестнице, он усмехнулся своим мыслям. Знает ли кто-то, что здесь, в самой что ни на есть провинции России, идет человек с пучком чуждой силы в руках, чем-то совершенно невероятным для людей? Гнат еще и сам не до конца осознавал, что уже разделил судьбу целой цивилизации на «до» и «после». Улица встретила его холодным осенним ветром и противной моросью. Совершенно спокойно он направился к выходу из двора. Неподалеку начиналась лесополоса, где собачники вечно выгуливали своих питомцев. Сейчас, благодаря позднему времени и отвратительной погоде, встретить там кого-то можно было лишь в невероятном случае. Лучше бы, конечно, отойти подальше от своего дома. Мало ли чем закончится испытание. Но Игнат был уверен точно, что во дворе и здесь нет никакого видеонаблюдения. Поэтому оставался спокойным. Он углубился в лесополосу и через полчаса неспешного ковыляния был на месте. Перед глазами появилась проржавевшая будка трансформатора. Объект городской инфраструктуры давно вышел из строя, да так и ржавел, доживая свой век. Сейчас ему предстояло послужить в испытаниях. Игнат еще потратил несколько минут, чтобы оглядеться, но никого не заметил. Пора пробовать. В крови закипела адреналина, сердце забухло. Игнат открыл ладони. Последний раз глянул на сверкающую каплю первой стихии, после чего попытался бросить ее в направлении цели. Ничего не вышло. Та будто приклеилась к ладони. Путем недолгих раздумий он вспомнил, что следует применять волевой способ управления, а не физический. Получилось. Повинуясь приказу, пучок оторвался от руки и тут же метнулся к ржавому остову трансформатора. Игнат же от греха подальше начал отходить, готовый к любым реакциям. В полной тишине неярко вспыхнуло. В холодном свете человек увидел нечто удивительное. Ржавчина осыпалась, металл тут же пошел волнами и деформировался. Дальше больше. Будка трансформатора будто ожила. Ее корпус менял форму и цвет. Где-то он раскалился и оплавился, в других местах наоборот, пошел из мороза и потрескался. Часть металла, кажется, вообще превратилась в другой тип материала, став прозрачным. Материя продолжала переживать всевозможные трансформации. Игнат задумался, каким бы словом их охарактеризовать. Ответ нашелся довольно просто. «Хаотически», — ответил он себе, усмехнувшись. Именно это слово подходило и по содержанию, и по логике. Игнат понял, что рано или поздно, но эти стороны вспышки другие визуальные явления могут привлечь внимание. Главное суть влияния силы он понял. Задерживаться здесь не было смысла. Еще раз оглядевшись, Игнат пошел обратно, мысленно хваляя себя за предусмотрительность. Что было бы, применил на эту энергию дома? Фм, страшно подумать. Вполне возможно, что и сам бы стал жертвой происходящего. Его мысли отвлекло другое. Рука, через которую он проводил энергию хаоса, начала ощущать неприятно тянущее чувство. Когда мужчина дошел до дома, оно уже переросло в боль и продолжала увеличивать интенсивность. С беспокойством сняв ветровку, Игнат посмотрел на свою ладонь и с облегчением выдохнул. Увидев силу хаотической энергии, он здорово забеспокоился, что подобное произойдет и с рукой. Однако вопреки целостному виду боль быстро нарастала, ухудшилось и самочувствие. Поднявшись в квартиру, Игнат сам поставил себе укол трамадола, оставшегося еще с тяжелых времен. Частично подействовало. Боль притупилась, стала ощущаться где-то на фоне. То ли в качестве побочки, то ли из-за экспериментов с магией накатили слабость и сонливость. Гость был прав, мое тело слишком слабо для работы с хаосом. Следует его исцелить и укрепить. Но как? К сожалению, золотой шанс Игната взять любой дар в бездне хаоса остался в прошлом. Едва ли он туда попадет. Искать дары он теперь сможет так же, как и другие адепты без всяких привилегий. В кои-то веке новая проблема не вызвала потока негативных мыслей. Теперь Игнат был твердо уверен, что либо он достигнет своих целей, либо просто умрет. В любом случае, судьбы дожить свой век в качестве калеки он точно избежал. С этими мыслями он и уснул. Впервые за последние дни ему ничего не снилось.